Работа была в самом разгаре, когда Лука отметила неожиданную паузу в разговорах посетителей. Взгляды всех были обращены ко входу в зал, где стояли две дамы. В одной из которых девушка узнала Эциену Придилову. Вторая, высокая, бледная, с тяжелой копной черных, как смоль волос, одета была в простое платье-футляр длиной до колена и короткое белое пальто с воротником из альпаки из служебного помещения за стойкой показался хозяин клуба из-за смуглоты, волнистых напомаженных волос и внимательного взгляда карих глаз Лука про себя звала Евгения Петровича Меркулова крестным отцом за то время что она работала в «Черной кошке хозяин впервые вышел чтобы встретить гостей сопровождаемые меркуловым и менеджером андреем дамы поднялись на второй этаж Андрей спустя несколько минут мухой слетел вниз, уцепил луку, ждущую у стойки чека для клиента и потащил на кухню. Давай, давай, давай быстро, поднос, салфетку, два стакана с чистой водой. А Аня за тебя рассчитает, быстрее, говорю. Что за спешка-то? пробурчала Лука, расставляя на подносе стаканы и вазочку с одной розой, уже притащенную Андреем из кабинета Меркулова. Кто-то, дама. А ты не знаешь? Андрей едва не выронил бутылку с водой. Это же Эмма Висенте. Ну иди, ди Максимальная вежливость и внимательность. Лука, ты поняла? Иначе вылетишь из клуба, и глазом не успеешь моргнуть. Он еще и угрожает. Толком ничего не объяснил, а туда же. Сердитая Лука попыталась максимально вежливо и внимательно улыбнуться клиентке составляя составляясь подноса на стол стаканы, вазочку и толстенькие книжечки меню. Это Лука, подруга моей дочери, кстати, пояснила Эцина. Лука, а что такое с розой? Взглянув на цветок в вазочке, девушка опешила. Тот почернел и засох. Вот-вот рассыплется в прах. Я я не знаю, прошу прощения выпалила она, хватая вазу с проклятым цветком. Немедленно заменю, заказ сейчас сделаете. Мы немного подумаем, ответила Зетину спутница низким с хрипотцой голосом. У нее было бы совсем непримечательное лицо, если бы не неожиданная сила во взгляде серых глаз. От такого хотелось спрятаться куда-нибудь в бункер. Лука помчалась вниз и сунула растерянному Андрею вазу в руки, заплескав его щегольскую, на этот раз цвета лосиного брюха, рубаху. "Это что такое?" свистящим шепотом спросила она. "Ты мне что за цветок подсунул?" И растерялся тот, что вообще, говоря, было ему не свойственно. "А другой есть?" потребовала Лука, задергав у обидно. "Нету." расстроился менеджер. Лука выглянула из-за занавески и лихорадочно оглядела зал. Рядом с муней лежал букет шикарных бордовых роз, ведь часто баловал ее цветами. Подлетев к подруге, она чмокнула ее в щеку, вытащила из букета один цветок и метнулась обратно. Следовало признать, что бордовая роза гораздо больше соответствовала обстановке сумеречного зала, нежели алая принимая заказ, Лука успела отметить простую, очень простую элегантность в одежде, вызвавшей такой фурор у почтенной публики дамы. У клиентки не было ни браслетов, ни колец, ни яркого маникюра, а коротко подстриженные ногти делали ее руки похожими на руки школьницы. Зато на бархатистой ткани платья переливалась шикарная брошь стрекоза с хрустальными крыльями наборные фасеточные глаза из самоцветных камней казались настолько живыми, что Луки стало не по себе когда она вернулась к бару андрей строго настрого приказал другими клиентами не заниматься пока дамы не уйдут они твои чтоб каждые десять минут наверх стол проверить может мне просто там побыть удивилась лука не надо госпожа висента не любит когда у нее над душой стоят Да кто она такая? всплеснула руками девушка. Занят я занят, вон иди уму не спроси, она не на работе, отрезал Андрей и в спину напомнил. 10 минут и ап. Тысировщик хренов, фыркнула Лука и отправилась к своей компании, занимавшей привычный столик в углу под Раисой. Она вообще не меняется продолжил говорить блестя глазами Саня, когда обязательная процедура целования была закончена. Выглядит потрясающе. Вот это я понимаю, настоящая женщина. Это о ком?» — уточнила Лука, поглядывая то на Андрея, появляющегося и исчезающего у стойки, то на лестницу, то на часы. А ну как пропустит указанный интервал? Ты же ничего не знаешь. опомнилась Муня. Мама и Эмма Висенте, давние подруги. Эмма одна из самых сильных ведьм, таких всего 13, и вместе они составляют большой ковен сестер равновесия, негласное правительство магического мирового сообщества. Она ведет замкнутый образ жизни, почти никуда не выходит. Маме удается ее вытащить куда-нибудь, по-моему, раз в пять лет. Увидеть ее – большая редкость. Некоторые неадекватные личности даже называют это счастливой приметой, усмехнулся Димыч. Так что считай, Лука, тебе повезло. Лука вздохнула и отправилась наверх. Да уж, повезло так повезло. Дамы заказали легкие салаты и кофе. Наверное, после шести не позволяли себе пищи вредной для талии. А вот шалость в виде сигареты вполне Когда Лука в очередной раз поднялась в сумеречный зал, под потолком висело облако дыма, принявшее облик летевшего под парусами корабля. Клиентки развлекались, гоняя его от стены к стене или заставляя разбиваться о риф, стоящего неподвижно у входа огромного мужчину в строгом костюме и черном галстуке. Откуда он здесь взялся, Лука понятия не имела. Когда принимала заказ, дамы были одни по лестнице никто не поднимался. Принесите нам еще кофе, милая девушка, попросила Эмма Висента, накрывая руку Луки своей. И карамели побольше. И так она это сказала, что Луки тут же захотелось тоже кофе с карамелью. Закончится этот безумный день, попрошу Макса сварить мне большое латте и добавить туда карамели, размечталась она. Возьму его и пойду домой. Может быть, Вальдемара угощу. Кот отличался разносторонними предпочтениями в еде. Ел не только сухой корм, который хозяйка исправно насыпала ему в керамическую миску с изображением рыбной кости, но и свежие огурцы, мандарины и даже курагу. Отчего бы в сиядной сиамской твари не попробовать латте. Пробыв в черной кошке чуть больше часа, дамы ушли, оставив сказочные чаевые шкаф в костюме из зала не выходил однако когда лука пришла убирать стол его там не оказалось чудо с сада и только так она и сказала максу перед закрытием ожидая пока он сварит ей кофе мир состоит из чудес подмигнул ей бармен счастлив тот кто может их наблюдать и знаешь у каждого из нас есть своя мечта о чуде и какая же у тебя поддержала игру Лука. Ты видела когда-нибудь цветок папоротника? Нет. Подожди, он же вроде не цветёт. Это сказки для простых ботаников. Цветёт, Лука, цветёт и ещё как. Только не везде и не для всех. Считается, что цветок этот открывает клады и исполняет любые желания. А тот, кто увидит его хоть раз, никогда его не забудет. И есть те, кто видел? Среди наших сверстников нет, а вот среди старших хранителей есть. Ходят такие слухи уже которое десятилетие, а слухи на пустом месте не возникают. Лука пожала плечами и приняла от бармена высокий пластиковый стакан с кофе. Красиво, наверное, сказала она. Только я не верю. До завтра. Пока. ничуть не обидевшись, улыбнулся Макс. «Бабуля, привет. Латте коту понравился. Вылоков блюдце, он столбиком сел рядом, обвил аккуратно составленные лапы черным хвостом, зажмурил голубые глазищи и громко заурчал. Ненасытная ты скотина, ласково сказала Лука, подливая ему еще кофе. Гату шастый. Авдомар боднул ее головой под колено, отчего она едва не упала и занялся блюдцем. А Лука сходила в душ и завалилась спать. Под закрытыми веками в зеленой горсти папоротника распускался огненный цветок, похожий на большую бабочку, горел, прогоняя тьму, боль и горе. Встреть она такое чудо, о чем бы попросила. Наверное, найти настоящих родителей.